Глава 10. Я не стала откладывать разговор с Сичиль в дальний ящик. Как только она явилась с Владимиром ко мне на следующий день для дальнейшего обучения, я все ей рассказала. Пришлось начать с самого начала знакомства с телом Владимира, хотя она уже и знала эту историю. Но Сичиль настояла на том, чтобы я все повторила. Она внимательно меня слушала и ни разу не перебила. Я же, в свою очередь, постаралась все вспомнить до мельчайших деталей. После этого она какое-то время молчала, обдумывая полученную информацию. При этом ее изображение не сдвигалось с места, руки были скрыты в глубоких карманах её робы. Владимир стоял рядом и тоже не подавал иных признаков жизни. Просто стоящий образ человека. «Тебе незачем её бояться», – в итоге выдала женщина. «Я, мягко говоря, опешила». «Ну да, Сичель же уже призрак. Чего ей бояться? А вот мне было чего. Парочка безумных влюбленных могла легко лишить меня моего тела, а покидать его в мои планы пока еще не входило. Хотелось не только освоиться со своим телом, но и просто пожить в свое удовольствие». Сичель поспешно исправилась. «Конечно, ты должна быть внимательна и осторожна. Но мы просто должны увеличить время наших занятий». Если ты начнешь чувствовать присутствие призраков заранее и отличать нас, то они и не смогут застать тебя врасплох». В ее словах был смысл. Но мы и так занимались практически каждую ночь по паре часов. И после каждого занятия тело подводило меня. Усталость накатывала такая, что оставалось только бухнуться под одеяло и крепко проспать без сновидений до поспешно приближающегося утра. Хотя сновидения все таки иногда меня беспокоили. Это были в основном кошмары с обязательным присутствием Евгении. Появление Евгении, даже на руку тебе, продолжила она, и я разинула рот от удивления. Да-да, ты начнешь тренироваться с особым усердием, если рядом бродит враг. Сомнительная мотивация! буркнула я себе под нос. Но Сичиль не особо меня слушала. У нее на все было свое собственное мнение. Также. «Ты должна научиться взывать к нам. Владимир рассказал мне про твои успехи в твоем личном опыте». Меня кольнуло какое-то чувство. Владимир успел уже встретиться с Сичиль и рассказать ей про нашу прошлую встречу, когда я его сама позвала в свою комнату. Но я тут же отдернула себя. Неважно, что это было. Чувство собственности или, может, ревность. Эгоистично было думать, что он будет дружить только лишь со мной. Ему дико одиноко в своем нигде, а я там не могу находиться постоянно. Он же не может постоянно являть мне образы своего человеческого тела. Ему нужен кто-то еще. И Сичиль, в качестве наставника в междумире, подходила как нельзя лучше. Она всегда может быть рядом, в отличие от меня. Но почему-то мне все равно было горько от того, что парень проводит с моей родственницей так много времени. После этого... Ты должна научиться распознавать души и по их видам. Невинные жертвы или самоубийцы. Продолжала тем временем черноволосая женщина. Она даже не замечала, насколько ей испугана и погружена в свои мысли. Пришлось сосредоточиться и внимательно слушать женщину. Так ты сможешь понимать, что делать с ними дальше. Направлять в свои тела или заточать в сосуды. А с сосудом должно быть зеркало? не обязательно ты можешь сделать сосудом что угодно не в предмете сила ты сама заряжаешь его энергией сосуда сказала ситчель но довольно слов приступим она как всегда не дала мне времени на подготовку и пропала с опозданием в пару секунд пропал и владимир он всегда напоследок более внимательно смотрел на меня я вздохнула и отправилась в белоснежную пустоту вслед за ними В эту ночь мы занимались вместо привычных пары часов до пяти утра. Уже начинало расцветать, а я была измотана и меня клонило в сон. Тем не менее, успехи были на лицо. Я уже не видела Сечиль и Владимира в виде огоньков. Мне они представлялись в виде своих реальных тел. После этого они начали уходить от моего дома все дальше, и я должна была почувствовать их присутствие из своей комнаты. С этим я тоже справлялась на удивление хорошо. Возможно, мне просто уже удалось хорошо настроиться на их ауру или душу. Как бы это ни назвать, это явно было не то, что представляли многие люди себе после смерти. Возможно, моему обучению поспособствовало появление Евгении. Ничто так не мотивирует, как страх за собственную жизнь. сечель была права. Мои способности могут сослужить службу не только потерявшимся призракам, как Владимир, но и мне самой». «Никто не защитит меня от Евгении с Артуром, кроме меня самой. Я могла заявить на них в полицию, но что бы я сказала? Странная девушка преследует меня? Даже если бы в полиции приняли мое замечание, я этим могла подставить Владимира. Парочка просто сменит тела, и у Владимира не будет больше шанса начать жизнь на земле. Он отправится дальше. Ну а у меня просто появится больше проблем». Эти двое найдут способ добраться до меня. Следующим этапом стало взывание к моим знакомым призракам. С Владимиром проблем не возникало. Я быстро настраивалась на него, а он быстро откликался. А вот Сечиль усложняла мне задачу. Она специально отправлялась подальше от меня и прятала от меня свое сознание. Не удивлюсь, если за долю секунды она могла оказаться в родной Турции и ждать моего зова оттуда». Но даже тут я смогла освоиться и начать вызывать свою родственницу издалека. Конечно, без побочек не обошлось. После таких манипуляций голова у меня всегда раскалывалась. Я уже реально начала побаиваться за свое тело и мозг. Не хотелось бы подхватить неврологические и прочие проблемы из-за тесного общения с призраками и их миром. Может, мое сознание и отличается какой-то особой силой, но вот тело подводило часто». Также впереди было одно из самых сложных – находить такие души, как Владимир, и связывать их с реальными телами. Одновременно мне надо было прочувствовать и душу, и тело, мешающее покинуть промежуточный мир призраку. Сичир сказала, что я еще не готова к этому, ведь тренироваться мне пришлось бы на Владимире. Связь с ним у меня была крепкая, а значит я в ближайшем будущем уже могла попытаться найти его тело и произвести обмен. Но я могла сделать что-то не так, и вместо помощи оказала бы ему медвежью услугу. С телом могло произойти что угодно, ведь оно сейчас старело противоестественно медленно. Но следующее задание Сечиль ввергло меня в парализующий ужас. Причем женщина объясняла мне его суть как само собой разумеющееся По ее мнению, я уже давно должна была быть готова к такому заданию. Итак... Теперь нужно отточить свое мастерство по заточению душ. Тебе нужно найти душу самоубийцы и заточить его в сосуд. Но не переживай, мы не станем искать те души, которые уже познали жизнь в чужих телах. Надо начать с новичка, который только недавно покинул Землю и теперь осваивается в промежуточном мире. Он будет слабым, беззащитным и растерянным. С ним работать будет проще простого. Первое время я даже не знала, что сказать на это своей родственнице. Одно дело уничтожить Елену, влюбленную во Владимира стерву, которая была реально сумасшедшей, и убила принцессу. Я не знаю, как мне удалось заточить ее в зеркало, но это принесло мне нереальное облегчение. Хоть так я смогла отомстить этой твари за мучения Олеси и Таньке. Главное, я успела таким путем спасти свою подругу от судьбы принцессы. Тут даже я испытывала чувство удовлетворения и некой радости. Сколько еще зла могла сотворить на земле эта тварь, сколько тело сменить и испортить этим десятки, если не сотни жизней. Можно даже сказать, что я гордилась собой в этом плане. И уж точно я никогда бы не стала жалеть, что упекла Елену в вечную тюрьму. Но вот самой искать самоубийцу и осознанно отправлять в тюрьму... Да я так и не поняла, как у меня это тогда получилось. Вдруг душа не будет такой же, как у Елены. Не все самоубийцы плохие. Есть и просто отчаявшиеся в жизни люди, которые решаются на такой шаг. Их могло подтолкнуть к этому что угодно, а в виде призрака они могли раскаяться в содеянном. Но следующие слова Сичиль еще больше поразили меня. И сделаешь это ты сама, без моей помощи и наставлений. Как? выдохнула я. Мне еще не удавалось в белом мире настраиваться на чужие души, помимо двух знакомых. Иногда я замечала чужие голубые огоньки, но они были столь неуловимыми, что я не успевала их засечь. У меня не было с ними никакой связи, я не могла за ними заметить реальный человеческий облик. Просто постоянно проникая в наш мир, дома, на улице, в магазине, никогда не знаешь, где ты сможешь засечь самоубийцу. Он может лишить себя жизни далеко от твоего города, но в тебе уже достаточно силы, чтобы почувствовать его. В следующий раз мы встретимся уже после успешного завершения этого задания. Так что в твоих интересах разобраться с ним пораньше, чтобы мы продолжили. Считай это своим домашним заданием. «Шутите?» – все еще не верила я. «Ты уже готова. Я все тебе для этого объяснила». «Если не справишься, значит, наши занятия были пустой тратой времени». И Сичир, как всегда, без прощаний пропала. Я же осталась в своей комнате с Владимиром. «И ты тоже пропадешь, пока я не заточу кого-нибудь в сосуд?» – спросила я. «Нет, Сичиль просила меня не вмешиваться в это задание, но ты всегда можешь на меня положиться», – произнес Владимир. Я видела, что его радуют мои успехи. Так мы ближе подбирались к главному – возвращению Владимира в свое тело. Даже новость о появлении Евгении всерила в него надежду. Теперь его тело наверняка находилось в городе, и осуществить возврат было проще. «Ну, хоть что-то хорошее», – вздохнула я. «Я не представляю, как выполнить это задание. А что делать с сосудом?» «Сосуд можешь выбрать любой. Пускай это будет что-то маленькое» что ты всегда сможешь носить с собой. Тогда не придется при встрече с самоубийцей думать о емкости. «Логично. Например, в телевизор заточать самоубийцу наверняка неудобно. Вдобавок он потом будет постоянно мазурить глаза». «Я обвела комнату взглядом. Взгляд упал на пустой флакон из-под духов. Я не выбрасывала его, потому что он был очень красивым. В виде силуэта девушки в большой широкополой шляпе». Флакон был стеклянным и маленьким. Я спокойно могла носить его в сумке или кармане толстовки. Я пододвинула его к себе поближе. Пускай он и будет пристанищем для какой-то души, некогда бывшей человеком». Владимир одобрительно кивнул. На его голове ни один волосок не шевельнулся. Мне стало грустно. «Увижу ли я когда-нибудь на этом лице живые эмоции? Что ж, все зависело от меня». Чем скорее я поймаю своего второго по счету самоубийцу, тем лучше для всех и для меня, и для Владимира. Хотя Сичель издержала свое слово, она больше ко мне не заявлялась даже в гости, я начала сама погружаться в призрачный мир, пытаясь нащупать чужие души. Но они постоянно ускользали от меня они будто бы меня боялись, и неудивительно. Многие из них не понимали, что происходит, где они оказались, где их тела. А тут я гоняюсь за ними, будто с сачком за бабочками. Если же на моем пути и вставали души тех, кто уже освоился в своем новом обличии, они явно тоже не горели желанием со мной знакомиться. Я же не могла отличить их друг от друга. Молодые – это огоньки. Или старые. Самоубийцы. Или застрявшие в нигде. Я тренировалась и дома, и по ночам, и когда ходила с девчонками гулять. В последнем случае я погружалась в мир буквально на пару секунд. Для окружающих меня людей это оставалось незамеченным. Правда, я не представляла, что буду делать на людях, если, наконец, засеку нужного мне самоубийцу. Придется в темпе пытаться найти место для уединения и что-то делать с этой самоубийцей. Но я даже не знала, сколько времени это может у меня отнять. Елену я заточила в зеркало очень быстро, но это была случайность. Подготовленное заточение могло отнять у меня куда как больше времени. Не хотелось бы, чтобы кто-то застукал меня за этим действом и помешал. Июль подходил к концу, а я только начала замечать различия в огоньках. Каждые огоньки по-разному пульсировали, и я стала внимательнее к ним присматриваться. Интенсивно пульсирующие в моей голове огоньки я распознала как агрессивно настроенные, слабые, растерянные новички. Они бродили, как дети, потерявшиеся в кукурузном поле. Иногда даже натыкались друг на друга и в испуге рассыпались в разные стороны. Я надеялась, что моя гипотеза верна. У Владимира спросить я не могла, так как он видел мир несколько иначе, чем я. Он не понимал, когда я описывала ему души в виде огоньков. Он уже умел видеть в них былых людей. Он мог на них настраиваться и контактировать. Между ними даже происходило какое-то подобие общения. Я же была полным профаном в этом деле и боялась таковым и остаться. Несколько мучительных дней я просто пыталась настраиваться на чужие огоньки и даже начала чувствовать что-то новое. В моей голове будто бы мелькали какие-то образы, чужие образы. Воспоминания душ об их ушедшей жизни? Возможно. Но они мелькали так быстро, и их было невероятно много. Я не успевала ухватиться за что-то одно. Будто киноплёнку быстро перематывают. Можно успеть выхватить какой-нибудь кадр, но не более. А уж тем более присвоить чьё-то воспоминание к какому-то конкретному огоньку не представлялось возможным. Но, видимо, я двигалась в верном направлении. В этот период я старалась не ходить на улицу. Только с мамой в магазин или с Нелли прогуляться. Танька уже снова уехала с родителями на дачу. И уж тем более не совершала вылазок в дом Владимира. Конечно, подросток, проводящий солнечные дни в своей комнате, вызывал подозрения, но что мне оставалось делать? Я не была готова столкнуться лицом к лицу с Евгенией, но и она не выходила со мной на связь. Это настораживало. Ведь зачем даже она показалась мне. Это не походило на случайную встречу. Поэтому большая часть занятий наедине с самой собой происходили у меня в комнате. Огоньки в белом мире все мельтешили, А я оказывалась каждый раз ближе к познанию своей силы и ближе к моменту, когда мне придется встретиться с парочкой безумных призраков в человеческих телах. Ведь моя конечная цель заключалась в возврате Владимира в его тело.